Последний трубадур. Сэм Голуэй с неумолимым видом седлал своего коня. После трехмесячного пребывания он уезжал из ранчо Алтито. Нельзя требовать, чтобы гость дольше этого срока мог выносить сухари с желтыми пятнами, сделанные на патоше и пшеничный кофе. Ник Наполеон Толстый Негр-повар никогда не умел печь хорошие сухари. Ещё в то время, как Ник служил поваром на ранчо Виллоу, Сэм вынужден был бежать оттуда уже через шесть недель его стрипни. Лицо Сэма выражало грусть, усиленную сожалением и слегка смягченную снисходительностью великого человека, который не может быть понят. Итак, он крепко и с неумолимым видом подтянул и застегнул свою подпругу, свернул кольцом веревку, повесил ее на луку седла, подвязал сзади свою куртку и одеяло и повесил хлыст на кисть правой руки. Весь дом Меридью, хозяева ранчо Алтита, мужчины, женщины, дети, а также слуги, служащие, гости, собаки и все случайные посетители дома собрались на галерее ранчо проводить гостя. И лица их были настроены меланхолично и печально. Так бывало всегда. Если приезд самого Голуэ в какой-нибудь ранчо, лагерь или же хижину между реками Фрио и Брава возбуждал радость, то отъезд его неминуемо вызывал печаль и страдания. И вот, при полном молчании, которое нарушалось только собакой, усердно ловившей блох, Сэм нежно и заботливо привязал поперек седла гитару. Гитара была в зеленом парусиновом мешке. Если вы поймете значение этого момента, то и поймете заодно, что представляет собой Сэм. Сэм Голуэй был последним трубадуром, Вы, разумеется, слышали про трубадуров. В энциклопедии определенно указывается, что особого размаха трубадуры достигли между 11 и 13 столетиями. Чем они, собственно, размахивали, не ясно, но во всяком случае вы можете быть уверены, что не мечом. Возможно, что с смычком или вилкой с макаронами или дамским шарфом. Но так или иначе Сэм Голуэй был одним из трубадуров. Сэм С видом мученика сел на своего коня, но выражение его лица казалось смеющимся по сравнению с выражением морды его пони, ведь всякая лошадь прекрасно знает своего господина, и весьма возможно, что кобылы на пастбище или устоил весьма часто насмехались над конем Сэма за то, что на нем ездит какой-то гитарист, а не разудалый и задорный ковбой. Ни единый человек на свете не является героем для своей лошади, тем более трубадур. Ведь даже эскалатору в магазине никто не станет вменять в вину, если он вдруг опрокинет трубадура. А, я знаю, что я трубадур, и вы тоже. Помните сказочки, которые вы заучивали? Карточные фокусы, которые вы запоминали, маленькая пьеска для фортепиано, как она там называется? Титум-титутитутум. титу, ти -ту Маленькие упражнения в ловкости, которые вы показывали, когда отправлялись навещать вашу богатую тетку Джейн. Вам надо знать, что омнес персонае интрес партес дивизае сунд а именно бароны, трубадуры и слуги. Вам следует знать, что бароны не имеют склонности читать подобные пустяки, а у слуг нет времени читать их. Итак, я знаю, вы наверняка трубадур, и вы понимаете самое голое. Поем ли мы или же играем, танцуем, пишем, читаем ли лекции или же рисуем, мы всегда трубадуры. Так пусть же каждый из нас похуже исполнит то, на что он способен. Конь с лицом Данте Алигьери, направляемый нажимом ноги Сэма, понес этого бродячего менестреля на 16 миль к юго-востоку. Природа в этот день была в самом благодушном настроении. Бесконечное количество нежных душистых цветков наполняло ароматом тихо колеблющуюся прерию. Восточный ветерок умирял весеннюю жару. Белые, точно шерстяные облака, налетавшие с мексиканского залива, преграждали путь прямым лучам апрельского солнца. Сэм ехал и пел песни. Он заткнул за повод несколько веточек чепараля для того, чтобы защитить коня от оводов. Таким образом, увенчанное длиннолицее четвероногая еще более стала похожа на Данте. И судя по его выражению лица, можно было подумать, Что оно мечтает о своей Биатриче? Насколько позволяла топография местности, Сэм ехал напрямую к коячьему ранчу старика Элisonа. Как раз теперь у него явилось желание посетить овечий ранч. В Олтита было слишком много народа, слишком много шума, споров, соперничества и беспорядка. До сих пор он еще ни разу не оказывал чести старику и не гостил у него но он знал, что ему будут рады. Трубадуру всегда и везде свободный вход. Слуги в замке опускают для него подъемный мост. Оборон сажает его по левую руку от себя в пиршественном зале. Дамы улыбаются ему и аплодируют его песням и рассказам, в то время как слуги подносят ему кабаньи головы и кувшины с вином. Если случайно, сидя в своем кресле резного дуба, барон зевнет раз или два, то ничего дурного нельзя в этом усмотреть. Старый Эллисон очень радушно встретил трубадура. Он часто слышал похвалы Сэму от владельцев других ранчо, удостоившихся его посещений, но никогда не надеялся на такую честь по отношению к своему скромному баронату. Я говорю «баронату»?» потому что старый Элисон был последним бароном. Как известно, функции барона заключается в том, чтобы давать работу слугам, а также приют и убежище трубадурам. Элисон был морщинистый старик с небольшой и желтобелой бородой и лицом, изборождённым следами безвозвратно ушедших улыбок. Его раньше Представляла собой домик в две маленькие комнаты, который, словно ящик, стоял среди рощи в самой скучной части овечьей страны. Жили там повар из индейцев племени Киова, четыре собаки, любимая овечка и полуручной койот, всегда сидевший на цепи. У Эллисона было три тысячи овец которых он пас на двух участках арендованной земли, а также на многих тысячах акров земли не арендованной и не купленной. Раза 3-4 в год к его калитке подъезжал верхом кто-либо из говорящих на его языке, и они обменивались несколькими самыми простыми и обыкновенными мыслями. Эти дни отмечались в главе Эллисона красными буквами какими же пышными, рельефными, ярко раскрашенными заглавными буквами должен был быть отмечен день, когда трубадур, каковой, согласно заверениям энциклопедии, должен был процветать и действовать между одиннадцатым и 13 веками, бросил повод у ворот его баронского замка. Как только Элисон увидел Сэма, тотчас же возвратились его улыбки и заполнили все морщины на его лице. Волоча ноги и прихрамывая, он поспешил навстречу гостю. "Здоровы, мистер Элисон!" крикнул ему весело Сэм. "Вот задумал заглянуть сюда и повидаться с вами. По дороге я заметил, что у вас прошли славные дожди. Ну, значит, будет хороший подножный корм для весенних ягнят." «Э, хорошо, хорошо, хорошо, сказал в ответ старик Эллисон. Я страшно рад видеть вас у себя. Я никогда не думал, что вы потревожитесь ради того, чтобы посетить такое старое ранчо, лежащее в стороне от большой дороги. Добро пожаловать. Слезайте с коня, у меня на кухне лежит мешок свежего овса. Прикажете принести его для вашей лошадки. Адиос для моей лошадки. <смех> Насмешливо воскликнул Сэм. Да и она и на траве разжирела, как свинья. На ней слишком мало ездят для того, чтобы миндальничать с ней. Я сейчас же пущу её на конский выпас. <смех> Если вы ничего против этого не имеете, я уверен, что никогда в промежутке между 11 и 13 веками не было такого гармоничного единения между бароном, трубадуром и слугами, как в этот вечер, на вечер ранче старика Элсина. Печенье индейца было легкое и вкусное, а кофе крепкий. Неискоренимое гостеприимство и радость сияли на обветренном лице хозяина. Трубадур же уверял себя самого, что наконец-то он попал в действительно приятные места. Прекрасно приготовленный обильный обед, хозяин, малейшая попытка занять которого приводила его в восхищение далеко превосходящее затраченные усилия, а также на редкость спокойная атмосфера, к которой все время стремилась чувствительная душа Сэма все вместе соединилось для того, чтобы дать ему полное удовлетворение и чудесное довольство, которые так редко посещали его во время объездов многочисленных ранчо. После восхитительного ужина Сэм развязал зеленый парусиновый футляр и вынул оттуда гитару. О, запомните, он сделал это вовсе не потому, что думал так расплатиться за прием. Ни Сэм Голый, ни какой-либо другой подлинный трубадур не являются потомками покойного Томи Чюкера. А Томи Чюкера вы, конечно же, помните по детским песенкам. Томи Чюкеры обычно пел за ужин. Никакой настоящий трубадур этого никогда не сделает. Он поужинает, но затем, если и станет играть, то только из любви к искусству. В репертуар Сема Гоэ входило около 50 веселых рассказов и от 30 до 40 песенок. Однако он не ограничивался этим. Он мог на протяжении 20 сигарет говорить на любую затронутую вами тему. При этом он никогда не садился, если мог лежать, и никогда не стоял, если мог сидеть. Мне очень бы хотелось еще задержаться на нем, так как я пишу портрет и стараюсь сделать его настолько хорошо, насколько позволяет мне мой тупой карандаш. Мне хотелось бы еще, чтобы вы могли видеть его. Он был небольшого роста, крепкий и ленивый настолько, что это превосходило всякое представление. Он носил ультрамариново, синюю шерстяную рубаху, стянутую спереди светло-серым шнурком вроде сапожного, но подлиннее, затем неразрушимые брюки из коричневой парусины, неизбежные сапоги на высоких каблуках с мексиканскими шпорами и мексиканская соломенная сомбреро. В этот вечер Сэм и Элисон вытащили из дома стулья и поставили их под деревьями. Они закурили сигареты, и трубадур весело тронул гитару. Среди его песен было очень много очаровательных, меланхолических и минорных концон, которые он заимствовал у мексиканских вакеро и овечьих пастухов. Но одна из них в особенности радовала и успокаивала душу одинокого барона. То была любимая песня овечьих пастухов, начинавшаяся словами: Ойле, уйле, уйле. Vuelve sur, como se vuelve siempre al Что в переводе означает: лети, лети, голубок. В этот вечер много раз Сэм пропел эту песню старику Элсону. Трубадур остался гостить на ранчо. Тут были мир и покой и настоящая оценка его таланта. Ничего подобного Он не находил в лагерях и шумных стоянках королей скота. Никакая другая аудитория в мире не могла бы увенчать творчество поэта, музыканта или же актера большим поклонением и одобрением, чем старик Элисон Трутсема. Посещение королем какого-либо смиренного дровосека или крестьянина не могло было быть встречено более лестной благодарностью и трогательной радостью. Большую часть дня Сэм проводил в тени деревьев на прохладной, крытой парусиновой койке. Тут он свертывал свои сигареты из коричневой бумаги, читал ту скучную литературу, что имелось на ранчо, и расширял свой репертуар импровизациями, которые с таким великим мастерством исполнял на своей гитаре. Точно раб Прислуживающий важному господину, индеец приносил гостю еду по его приказанию и холодную воду из красного кувшина, висевшего под навесом из прутьев. Зефиры из прерии нежно опахали его. Пересмешники утром и вечером пытались, но едва ли успевали сравняться с нежными мелодиями его прекрасной лиры. Казалось, ароматная тишина обволакивала весь мир. В то время, как старый Элисон толкался среди своих овец на пони, делающим милю в час, а индеец нежился на жгучем солнцепёке подле кухни, Сэм лежал на койке и думал о том, как прекрасен мир, в котором он живёт, и как мир этот благожелателен к тем, чьё назначение доставлять развлечения и удовольствие. Здесь у него были кров и пища, какие он всегда желал иметь, абсолютная свобода от всяких забот, всякого усилия или борьбы, бесконечное гостеприимство и хозяин, восторг которого при исполнении какой-нибудь песни или рассказа в шестнадцатый раз был так же велик, как если бы это было исполнено впервые. Существовал ли когда-нибудь в прежние времена трубадур, который в своих странствиях набрел бы на такой королевский замок. На лошадином пастбище 80 акров конь с лицом Данта жирел и чуть ли не стал улыбаться. Трубадур достиг конца своих странствий, Старик Элисон был своим собственным экономом. Это значит, что он снабжал свое хозяйство дровами, водой и провизией собственными силами, не желая нанимать эконома, так часто делается на мелких ранчо. Как-то раз утром он отправился в лагерь Инкарнасьон Поп Филиппе де ла Крус и Монта Пьедрес, там послось одно из его стад. С обычной недельной порцией мексиканских бобов, кофе, муки и сахара. В двух милях от тропы на старый форт Юнич он встретился лицом к лицу со страшным человеком по имени Король Джеймс, ехавшим на горячей красивой лошади кентукской породы. Настоящее имя Короля Джеймса было Джеймс Кинг, но его перевернули так, как находили, что это больше ему идет, а также потому, что это, по-видимому, нравилось его величеству. Король Джеймс был крупнейшим скотоводом между Аламос-плацем в Сан-Антонио и салуном Биля Хоппера в Бронсвилле. Он также был самым громогласным и вредным буяном, хвостуном и скверным человеком в юго-восточном Техасе. Он всегда исполнял то, чем похвалялся, и чем больше он шумел, тем был опасней. В книгах. Особенно опасным всегда является спокойный человек с мягкими манерами, голубыми глазами и тихим голосом, но в реальной жизни, и в этой повести, дело обстояло иначе. Предложите мне на выбор напасть на громадного грубияна с громким голосом или на безобидного голубоглазого незнакомца, мирно сидящего в углу. И вы увидите, что я направлюсь в угол. Кароль Джеймс, как я собирался сказать ранее, был свирепым, весом в 200 фунтов, загорелым, белокурым человеком, румяным, как октябрьская земляника, и с двумя горизонтальными щелками вместо глаз, под щетинистыми рыжими бровями. В тот день на нем была надета фланелевая рубашка каштанового цвета. Иного цвета были некоторые обширные части, потемневшие от пота, вызванного летним солнцем. На нём, разумеется, была и другая одежда и снаряжение, как, например, коричневые парусниковые брюки, заправленные в огромные сапоги, красные платки, револьверы, а также ружье, лежавшее поперек седла и кожаный пояс со множеством сверкавших на нем патронов. Но ваша мысль не замечала этих подробностей. Взор приковывали только две горизонтальные щелки, которые служили ему глазами. Таков был человек, которого старик Элисон встретил на тропе. И если вы зачтете барону, что ему было шестьдесят пять лет, что весил он 98 фунтов и слышал рассказы о короле Джеймсе, а также и то, что барон имел склонность к вита и не взял с собой ружья, а если бы и взял, то не употребил бы его в дело, вы не осудите его. Если я скажу, что улыбки, которыми трубадур заполнил его морщинки, все ушли и снова показались прежние, самые обыкновенные морщины. Однако он не был из тех баронов, что бегут от опасности. Он осадил своего пони миле в час, это было нетрудно сделать и поклонился грозному монарху. Король Джеймс высказался с королевской прямотой: Это вы тот старый колпак, что пасёт овец в этой местности, не так ли? спросил он. Какое вы имеете на это право? Владеете ли вы их какой-нибудь землей или же арендуете что-нибудь? Я арендую два участка у штата, мягко возразил старик Элсон. Ничего вы не арендуете! закричал король Джеймс. Срок вашей аренды истек вчера. У меня был свой человек в земельном отделе, который в ту же минуту взял ее. В вашем распоряжении нет ни фута травы в Техасе. Вам, овцеводам, нужно уходить отсюда. Ваше время прошло. Это страна страна крупного рогатого скота, и в ней нет места таким соням, как вы. Земля, где пасутся ваши овцы, моя. Я огорожу ее проволокой 40 на шестьдесят миль, и когда изгородь будет готова, всякая овца, находящаяся внутри неё, будет убита. Я даю вам неделю на то, чтобы вывести ваших овец отсюда, если к этому времени. Они не уйдут, то я пошлю шесть человек с винчестерами, которые приготовят из них баранину. А если в это же время я застану здесь и вас, то вот что вы получите от меня. Король Джеймс погладил ремень, на котором висело его ружье. Старик продолжал путь к лагерю Инкарнасьон. Он часто вздыхал, и морщины на его лице становились все глубже. Слухи о том, что старые порядки будут изменены, доходили до него и раньше. Близился конец свободным пастбищем. Собирались над его головой и другие тучи. Стада его, вместо того, чтобы увеличиваться, уменьшались в числе. Цена на шерсть падала с каждой стрижкой. Даже Бродшоу, лавочник во Афрео-Сити, у которого он покупал припасы для ранчо, приставал к нему, требуя уплаты по счету за последние шесть месяцев и грозил лишить его кредита. Таким образом, несчастье внезапное, обрушившееся со стороны короля Джеймса, было для него последним ударом. Когда старик на закате возвратился на свое ранчо, он застал Сэма Головое, лежащим на койке и перебирающим струны на гитаре. "Здорово, дядя Бен!" Весело крикнул трубадур. Вы сегодня рано вкатились. Я попробовал новую вариацию к испанскому фанданго. Я только что нашел ее. Вот послушайте, как она звучит. Хорошо. Чудесно, говорил Элисон, сидя на кухонной ступеньке и потирая свои седые, как у скотча-терьера, бакенбарды. Я считаю, что вы побили всех музыкантов на востоке и на западе, везде, Сэм, везде, где только проложены дороги. Не знаю, отвечал Сэм в раздумье. Но я, конечно, достиг кое-чего в вариациях. Я вижу, что могу не хуже других обработать любую вещь в пяти бемолях. Но вы как будто бы утомлены, дядя Бен, или чувствуете себя неважно сегодня вечером? Я Немного устал сам, больше ничего. если вы еще можете сыграть, сыграйте мне мексиканскую вещь, которая начинается со слов: "Уи, Уи, Паломита". Мне кажется, что эта песня всегда успокаивает и подбадривает меня после далекой поездки или же когда что-нибудь меня тревожит. Почему же нет? Certamente, сеньор! Я буду играть ее для вас, когда вы только захотите. Да. Пока я не забыл, дядя Бен, вам следует отругать Brotshow за последние присланные нам окарака. Мне не нравится их запах. Человек 65 лет, живущий на Овече им раньше, тревожимый сплетением всяких несчастий, не может постоянно и успешно притворяться. Кроме того, Глаза у трубадура быстро видят признаки несчастья в окружающих, потому что это нарушает его собственный покой. На следующий день Сэм снова стал расспрашивать старика относительно его грустного вида и рассеянности. Тогда Элисон рассказал ему об угрозах и приказаниях короля Джеймса, и о том, что бледная меланхолия и красные разорения наметили, по-видимому, его своей жертвой. Трубадур Внимательно выслушал эту новость. Он уже много до этого слышал о короле Джеймсе. На третий из семи отмеренных ему дней самодержцем этой местности старик Эллисон ехал на телеге во Фриу-Сити для закупки необходимых припасов для ранчо. Бродшоу был тверд, но неумолим. Он разделил счет Эллисона на две части и предоставил ему дополнительный срок для уплаты. Среди купленных продуктов Был свежий прекрасный окорок, взятый для того, чтобы доставить удовольствие трубадору. В пяти милях от Фрио-Сити по дороге домой старик встретил короля Джеймса, ехавшего в город. У его величества был всегда свирепый и угрюмый вид, но сегодня щелки его глаз казались открытыми, шире обыкновенного. Добрый день, сказал угрюмо король Джеймс. Я хотел видеть вас. Вчера я слышал, как ковбой из Сэнди говорил, что вы происхождением из графства Джексон, Миссисипи. Мне нужно знать, правильно ли это. Я там родился и воспитывался до 21 года, ответил старик Эллисон. этот человек говорил еще, что вы будто бы в родстве с Ривсами из графства Джексон. Он говорил правду? «Тетка Каролина Ривс была моей сводной сестрой. Это же моя родная тетка», — сказал король Джеймс. Я убежал из дому, когда мне было 16 лет. «Ну а теперь потолкуем снова о некоторых вещах, про которые мы рассуждали несколько дней тому назад. «Да, меня называют дурным человеком, и в этом люди правы только наполовину. На моём пастбище найдется довольно место для ваших овец. Я помню, как тетка Каролина вырезала из сладкого теста овечек и пекла их для меня. Оставляйте своих овец на старом месте и пользуйтесь моим пастбищем сколько хотите. А что у вас с финансами? Старик с достоинством сдержано, но откровенно рассказал о своих несчастьях. «Ха -ха! А тетка Каролина, я помню, Тайкон клала лишний кусок в мою школьную корзинку, сказал король Джеймс. Я еду сегодня во Фрио-Сити и буду завтра возвращаться мимо вашего ранчо. Я возьму из банка 2000 долларов и привезу вам, а Бродшоу я скажу, чтобы он отпускал вам в кредит все, что вам только нужно. Вы, наверное, слышали дома поговорку, что кинги и рифсы жмутся к друг к другу теснее, чем каштаны к своей кожуре. Я все еще кинг, когда встречаюсь с рифсом. Итак, ожидайте меня на закате и не беспокойтесь ни о чем. Я не удивлюсь, если сухая погода погубит молодую траву. Старик Элисон радостно поехал на свою ранчо. Еще раз улыбки заполнили все его морщины. Совершенно неожиданно волшебным действием родства и той доброты, которая кроется где-то во всех сердцах, с него были сняты все заботы. Вернувшись на ранчо, он узнал, что Сэма нет дома. Его гитара висела на лосином ремне на ветви дикой вишни и стонала, когда ветерок с залива пробегал по ее бесхозным струнам. Индеец попытался объяснить: Сэм поймал коня, сказал он. И сказал, что поедет во Фрио-Сити. Зачем, никто не знает. Сказал, что вернется сегодня вечером. Может быть и так. Это все. Как только высыпали первые звезды, трубадур вернулся в свою гавань. Он отвел коня на пастбище и вошел в дом. Шпоры его воинственно гремели. Старик Элисон Сидел у кухонного очага, перед ним стояла кружка с кофе. Вид у него был довольный и радостный. Привет, Сэм, сказал он. Я страшно рад, что вы вернулись. Я не знаю, как я мог жить на этом раньше, пока вы не приехали и не развеселили меня. Я готов побиться об заклад, что вы болтались с какой-нибудь девицей из Фрио-Сити и поэтому задержались так поздно. Тут старик Элисон снова бросил взгляд на Сэма и увидел что министрель превратился в человека действия. И пока Сэм вынимает из-за пояса шестизарядный револьвер, который Элисон оставил дома, уезжая в город, мы можем сделать остановку и заметить, что когда трубодур где-либо или когда-либо откладывает в сторону свою гитару и берет меч, то всегда и непременно случается несчастье. Опасаться следует не удара специалиста как Какатос и не холодного умения Рамиса и не железных мышц Партоса. Опасаться нужно гасконской ярости, дикой и не академической атаки трубадура Шпаги Д'Артаньяна. "Я сделал это", сказал Сэм. "Я поехал во Фриу Сити". Чтобы это сделать, я не мог позволить, чтобы он надел на вас ермо, дядя Бен. Я встретил его в салоне Сэммерса, я знал, что мне делать. Я сказал ему несколько слов, которых никто другой не слыхал. Он первый схватился за револьвер с полдюжины ковбоев, видели это. Но я успел быстрее прицелиться. Я всыпал ему три дозы прямо в грудь. Он больше не будет надоедать вам. Вы а король Джеймсе говорите, спросил старик Элисон прихлёбывая кофе. Конечно, о нём. Меня повели к суде, но тут были все свидетели того, что он первый схватился за оружие. Разумеется, с меня потребовали залог в 300 долларов в том, что я явлюсь в суд, но тут же нашлись четверо или пятеро человек, которые готовы были поручиться за меня. Он больше не будет надоедать вам, дядя Бен. Вы бы посмотрели, как кучно легли мои пули. Мне кажется, что игра на гитаре, э, так много, как я играю, должна развивать палец, нажимающий на курок. Как вы думаете, дядя Бен? Затем наранче наступило недолгое молчание, прерываемое только шипением дичи, которую жарил индейец. Сэм, сказал старик, дрожащей рукой поглаживая бакенбарды: Вам не трудно взять гитару и сыграть мне оле паломитта!» паломита. Ну, М-аджинрас или может быть даже два. Это всегда как-то успокаивает меня, когда я устаю или когда мне не по себе. Больше сказать нечего. Кроме разве того, что заглавие рассказа неверно. Его бы следовало назвать Последний барон. Труба дуры никогда не переведутся иногда кажется, что в звоне их гитар потонут звуки заглушенных ударов лопат и молотов всех тружеников на свете.